Глава 2.2. Высокий подтянутый человек с недовольным видом слушал разглагольствования Никса Койдога, директора пятого Даргонского сектора, и брезгливо жевал губы. К сожалению, недавнее исчезновение Мары Рансов означало окончательный распад организации. Скорый распад. И поделать с этим ничего нельзя. Этого только дурак не поймет. Тем более, что господин Кранер, который мог легко остановить распад, ушёл ещё раньше, заявив, что ему всё это хуже горькой редьки надоело. СПД обречён, как ни горько это признавать. Он не мог удержаться на плаву без должного руководства. Проклятые идиоты, прошептали сухие губы, каждый только свою жалкую власть в одном углу лелеет, а обо всём деле подумать ни-ни. Магистр Ролит Колсон, самый молодой из секторальных директоров Даргона, молча смотрел на спорящих коллег, с каждым мгновением всё больше понимая, что переубедить их не получится. Каждый стремился к самостоятельности. Им надоело трястись от страха перед всемогущим главой организации. Вот только понять, что при этом они становятся никем, никто не желал. Он-то понимал, но кто его слушать будет? не обладает достаточным влиянием и богатством, чтобы к его мнению прислушивались, а значит, распад всё же неизбежен. И следует позаботиться, чтобы выиграть от него как можно больше. Однако всё же следовало сделать последнюю попытку удержать организацию хоть относительно единой. Магистр задумчиво посмотрел на Ториха Кансена, директора первого сектора, самого богатого из них. А потому считаешь, что ещё от себя важнее у меня и остальных. Нет, этот не подойдёт. Слишком самоуверен, а потому лучше подкатиться к Никсукой Дэго. Этот краснорожий здоровяк так и остался в душе обычным пиратом. Мозгов ни капли. Удивительно даже, как он удерживается в директорах. Странно, что молодые зубастые подчинённые не сожрали его. Олит, не спеша подошёл к помянутому и предложил выпить. На что Койдека тут же радостно согласился. Его все эти умные разговоры ни в малейшей степени не интересовали. Он радовался, что начальство куда-то подевалось, и можно наконец-то жить в свое удовольствие. И не понимал, идиот проклятый, что поодиночке их легко одолеют. Магистр принялся незаметно капать Никсу на мозги, пытаясь заставить изменить точку зрения. Как ни странно, ему это удалось. И вскоре бывший пират выступил. Братва, ну лады, разбежимся мы сейчас по своим углам и тя, а нападёт кто? На меня или вон на тебя, славот. И чего, легко нас в одиночку раздавят? Хоть империя, хоть княжество, вон у них какие флоты. Полностью согласен с вами, коллега, поддержал его директор второго сектора Стайлло Угрин, откуда родом этот проныра, никто не знал. Да и я тоже не прочитать полновластным хозяинам в своих владениях. Но предусмотреть меры безопасности на случай нападения на кого-то из нас следует. Предлагаю составить договор о том, что при нападении на какой-либо сектор ему оказывают помощь те соседи. Иначе нас просто сожрут. И вы все это знаете? В общем, правильная мысль. После недолгого молчания заговорила Либера Кердиари, единственная среди директоров женщина. — Да. Чистокровная оловиенка и редкостная стерва. Причем очень умная. Ее по-настоящему боялись, в отличие от Мары Санраф, которые относились скорее как к бешеной собаке, стараясь только не попадаться ей под горячую руку, а в других случаях просто игнорируя. К моему глубокому сожалению, последние события сильно ограничили наши возможности. Мета-кораблей осталось довольно мало». ока они вместе, они всё ещё грозная сила. А вот если мы их разделим на девять частей, а мы разделим, другого выхода я не вижу. У каждого ведь свои амбиции, то уничтожить наши флоты по одиночке будет не трудно. Так что договорённость о взаимопомощи это выход. Нападать на кого-либо мы не сможем официально, но ну, неофициально, на позменному в мой нос. Никто ничего не докажет. А законники без доказательств там не полезют. Новой войны они не хотят, но воевались. Так что советую принять предложение о взаимопомощи. Я также согласен с коллегами, поспешил присоединиться Колсон торжествуя про себя, что его предложение по всей видимости прошло. Но подумают не на него, а на этого дуболома Койдого и действительно директора первого, четвёртого, шестого и восьмого секторов. недовольно посмотрели на краснолицого Никса. Они явно хотели разбежаться безвозвратно и оборвать все связи с прошлым. А вот директор четвертого, худой как лист урожения Стелли Стелл по имени Хеккендорот, поддержал идею взаимопомощи. В итоге она получила большинство голосов и была после долгих споров все-таки принята. А затем началась дележка флота и основных ресурсов организации — И вот тут-то Колсону пришлось хорошо потрудиться, чтобы получить хоть что-нибудь. К счастью, подконтрольный ему флот и магистр успел заранее отвезти в свой сектор пограничный с Империей Сторн и опустевшим Арн-Царт, куда мало кто совался. Смысла не было. Арн оставили после себя пустые планеты с отвратительным климатом. Их, конечно, обшарили, но ничего не нашли. Несколько интриколсона, значит, их ещё до исчезновения Мары Рансаф тоже дали результат, и ему удалось отжать три орбитальные верфи, способные производить даже линкора первого класса, не говоря уже о кораблях более низкой классности. Также повезло, что девятый сектор изначально был индустриальным, в отличие от второго, четвёртого, пятого, шестого и седьмого. Так что производственных мощностей у него имелось намного больше, чем у половины коллег. Когда все вопросы были решены, секретари подготовили протокол, все присутствующие его подписали, и Союз правых и долга официально прекратил своё существование. Магистр очень сожалел об этом, но поделать ничего не мог. Однако так будет не всегда, и он обязательно снова соберёт организацию воедино. На сей раз под своим руководством. А эти? Эти пощады пусть не ждут. Но это все позже. А пока предстояло очень много работы. И Олит Колсон многообещающе усмехнулся.